Глава пятая. Пока нахожусь в обмороке, мозг услужливо прокручивает передо мной картинки из прошлого. Вот я гуляю одна в парке, а в следующее мгновение мелкий воришка срывает с моего плеча сумочку и сбегает с ней. Но не успеваю я расстроиться, как какой-то совершенно посторонний мужчина, бросается ему на перерез и отбирает мое имущество, отправляя грабителя полежать на асфальте. Именно так мы познакомились с Михаилом, оказавшимся не только благородным и смелым, но и очень красивым. И он был выше меня, а я, дама не низкого роста, всегда испытывала по этому поводу комплексы. В общем, любая на моем месте не выдержала бы. Наш роман закрутился, завертелся, и я уже не помнила себя от счастья, постоянно думала о нем, готова была жить только им. Но все закончилось так же внезапно, как и началось. Он просто пропал в один день и больше не вернулся. Конечно, я думала о самом плохом, искала его по больницам и местам куда более печальным. Заявление о пропаже человека даже пыталась. Пришлось три раза ходить, чтобы все-таки приняли, поскольку официально я никто, а Михаил человек достаточно взрослый, чтобы самому потеряться. Но ничего не помогло. А потом я получила письмо, якобы от него, но до сих пор не уверена, что автор Миша. «Не тот век, когда почерк человека знаешь. Все же по телефону все общаются. Но, наверное, я просто отказывалась верить в то, что любимый человек меня бросил. Вот и придумывала отговорки. В письме он просил не искать его больше. Сказал, что ему было хорошо, но ничего серьезного он не планировал создавать, а потом ушел по-английски, когда понадобилось уехать по делам. Это было год назад». а воспоминания до сих пор свежие, причиняю дискомфорт в груди. Естественно, я старалась жить дальше, у меня неплохо получалось, но не тогда, когда видишь перед собой копию пропавшего человека и даже не можешь понять, ругаться на него или не надо, поскольку это другая личность. «Что здесь происходит? Мишель, почему у тебя на руках моя невеста?» Сказано. «Король». Голос Сесила способен поставить на ноги даже тяжело больного человека. «Видимо, я отключилась». Бормачу, открывая глаза, а ваш подданный мне помог. Неуклюже выбираюсь из рук мужчины. Конечно, это не Михаил, а Мишель. Раз в этом мире есть вторая я, почему не может быть аналогичных других землянам жителей? Да, ваше величество, Лезе стало плохо. Я лишь поймал ее, чтобы она не упала в фонтан. Растерянно произносит Мишель. Ох, но как же он похож, даже мимик, интонации голоса. У нас на Земле близнецы все же различаются. Как правило, у каждого своя изюминка, свой характер, а от того и разные манеры. Или мне такие близнецы встречались, не знаю, но этот Мишель пока что совсем идентичен моему Михаилу». «Что ж, ладно». Король смиряет своего подданного недовольным взглядом и берет меня под руку. «Тогда спасибо». «Правда, мне совсем не ясно, что ты забыл в саду. Разве у тебя нет других дел, как у моего советника?» «Ого! Он советник короля? Значит, видеться будем часто. Придется привыкать к новому человеку или отвыкать от старого, если, конечно, я здесь останусь». «Я уже все сделал, Ваше Величество, как раз направлялся к вам с отчетом. Но у вас были дела с советом, и я решил немного прогуляться. Погода нынче прекрасная, не находите?» Спокойно сообщает Мишель. В Наирии всегда прекрасная погода. У нас постоянно тепло, можно было уже привыкнуть за год. Отвечает Сесил раздраженно. Видимо, то время, что я провел не в Наирии, слишком сильно повлияло на меня. Отвечает его советник, опуская глаза. Тебя не было всего полгода. Хватит грезить непонятным. Выплевывает король, резко поворачивается и уходит, утаскивая меня с собой. Полгода. Его не было здесь полгода, ровно год назад. Почему это так волнует? Ох, и мы с Мишей встречались полгода. Временные рамки совпадают. А что, если это не двойник, если это он и есть? Но почему тогда он спокойно реагирует на меня? Ничего не понимаю. Оборачиваясь, желая увидеть какой-то намек, но советник короля так и стоит, опустив глаза на траву, не поднимает их. Его поза смиренна и не выдает никаких волнений. Насмотрелась. Сквозь зубы цедит Сесил. Что? Я просто не нахожусь, что ответить, и в итоге произношу. Он мне помог, я растерялась. Конечно. Кивает король. Мишель, он такой, постоянно приходит на помощь, особенно дамам, особенно благородным, а уже если еще и связанным со мной, так сам свет ему велел. Слова Сесила пропитаны сарказмом и желчью. Между этими двумя явно замешано что-то личное. Любопытно. Что именно? Но я не благородная леди. Произношу в итоге. Зато связано со мной. Отрезает король. Идем. У нас много дел. Нужно показать тебя магу, чтобы больше в обморок не падала. Неизвестно где. Мы перешли на ты. Приподнимаю брови. Теперь ты моя невеста, и я видел тебя в нижнем белье. полагаю, можем и на ты перейти. Не находишь? Сесил прожигает меня взглядом. Какая бурная у него реакция на собственного советника. Или он ко всем столь ревнив? «А ведь ревность между нами совершенно необоснованно, становится все любопытнее и любопытнее». «Это было не нижнее белье». Возражая в очередной раз. «Да-да, я это слышал, идем, вдруг тебе нужен лекарь, все же спонтанный перенос, новый климат, эмоциональные события, мы должны беречь тебя». «Действительно, а то кто будет греть место вашей принцессе?» Горько усмехаюсь. Король смиряет меня нечитаемым взглядом, но ничего больше не произносит, и я ему за это благодарна. После обморока силы покинули меня.